18, ноги подкашиваются, и я чуть не падаю со стойки. Выходите в эфир! Яхт-клуб вызывает! Прием! Жужжит динамик. В два прыжка добираюсь до рации. Выживший на связи. Прием. Лихорадочное биение сердца почти заглушает мою речь. Что вы так долго, уважаемый? Ждали, пока я допекусь, прием слышится недовольная в ответ, сбив меня с толка. Неясно, что означает «допекусь» и почему я этого ждал. Хочу ответить дерзко, высказав обиду, что это я долго ждал ответа. Впрочем, мужик мне ничем не обязан. И я сам дурак, что только сейчас догадался включить рацию. «Мы знакомы. Прием». Начал я нейтрально. «Конечно. Я вам окна и дверь ставил». «Вы приезжали к нам в яхт-клуб, стучались, расспрашивали. Забыли? Прием!» Я не могу увидеть лицо собеседника, наручаюсь, что он лукаво улыбается. «Здравствуйте. Я так и понял, что это вы. Почему вы мне тогда не открыли? Прием!» «И вам здравствуйте. Хорошо, что мы наконец встретились», — не отвечает он на вопрос. Еще не встретились, конечно, но, надеюсь, скоро. Ох, как же я долго ждал, пока вы выйдете на связь!» Театрально вздыхает он. «Думал, грешным делом не дождусь. Начал сомневаться в ваших способностях. все таки целый год был на подготовку. Хорошие окна для вас сделал, а вас нет и нет. Хотя, уважаемый, идея копаться в квартире на двенадцатом этаже была так себе, на двоечку. Прием. «У вас на меня планы? Прием!» — подыгрываю я собеседнику, недоумевая о значении его слов. «О, да, у меня на вас планы!» — кряхтит динамик. «Не удивлюсь, уважаемый, что мы единственные, кто выжил во всем городе, может, в стране, кто его знает, может, и во всем мире!» По крайней мере, вы первый, с кем я разговариваю, так что планы у нас одни на двоих. Если, конечно, вы соизволите ко мне присоединиться. Прием. Я не один. Со мной семья. Жена и двое детей. Прием. Эфир молчит. Сквозь треск радиопомех пробивается дыхание собеседника. Можно лишь предположить, о чем думает человек, многие недели просидевший в одиночестве, вероятно, лишившись близких и родных и как он отреагирует на то, что кому-то удалось спасти семью в полном составе. «Я помню вас. Прекрасная семья, красивая жена и две очаровательные дочери. Надеюсь, уважаемые, вы понимаете, как вам повезло сохранить семью, когда сама Вальхала спустилась с небес. Гиена огненная. Тартар!» -тар. — выкрикивает мужик, подтвердив подозрение в сохранности его психики. Эфир снова затихает. Мужик не завершил реплику фразой «прием», поэтому я жду, пока он заговорит снова. «Мы это заслужили, уважаемый. К этому давно шло. Наше глупое человечество получило по заслугам, но все же, уважаемый, премного благодарен вам за ваше своевременное предостережение. Если бы не вы, я бы не придал бы своему сну должного значения, сочтя его за обыкновенный кошмар. Прием!» «О чем вы говорите? Какое предостережение, прием?» Со смутной догадкой спрашиваю я. «Не нужно прикидываться глупее, чем вы есть, уважаемый. Вы мой спаситель, знаете это. Когда я принял в конторе ваш заказ на установку решеток на двенадцатом этаже, то понял, это неспроста. Поискал в сети и нашел ваш пост, где вы изволили описать грядущую катастрофу, один в один совпадающую с моим сном. Что на это скажете, уважаемый? Прием!» «Автомобиль, следивший за мной в тот день. Ваши проделки? Прием!» Спрашиваю его, пытаясь уложить на место приличный кусок пазла. «Можно и так сказать. Уж простите Пашку, моего племянника, царствие ему небесное. Это я попросил его проследить за вами, чтобы не сбились с пути. Он, правда, гоняет как черт, напугал вас своим норвом, Впрочем, уже не гоняет. Гонял. Прием!» Соболезную. «Что случилось? Прием!» Задаю глупый вопрос я. Тот неровно дышит, позволяя радиоволнам искажать шум его дыхания, превращая его то в рычащий вой, то в визгливые всхлипы. «Не совсем умер. Бегает, укушенный, словно зверь. Хотел было подстрелить, когда была возможность, но рука не поднялась. Прием!» Некоторое время мы молчим, каждый погруженный в свои мысли. «Скорее приезжайте ко мне», — прерывает он тишину. «У меня яхта под боком. Нам пятерым места хватит. С едой и питьем тоже проблем нет. Вместе веселее будет. Прием». «Что дальше? Куда мы поплывем? Прием». «По берегу, в сторону больших городов. Может, повезет и людей живых найдем. Прием». «Мы приедем». Не раздумывая, подтверждаю я, оглядев темное помещение постылившего магазина. Ждите нас завтра. Будем на связи. Прием. Завершив разговор, окрыленный открывшимися перспективами, отключаю связь и отправляюсь спать.